Мечты под ногами. Старенькая дрель возмущенно взвизгнула, напоровшись на очередную преграду в осадочной породе. Сверло замедлило вращение и вскоре остановилось совсем. «Увяз!» — устало вздохнула Ольга. Все, перерыв!» И с тихим вздохом разочарования уселась на ближайшее прогнившее бревно, вытянув длинные ноги. Подошвы ботинок тут же утонули в густой листве. Кто бы мог подумать, что когда-то здесь был только песок. Андрей, неловко уворачиваясь от приставущих псевдолиан, поспешил спрятаться за широкой спиной подруги. Растения тихо захихикали и юркнули в дупло, дожидаясь, когда аппетитные бока пухлого человечка окажутся поближе. «Ненавижу щекотку! Бархан на ваши головы!» проорал им Андрей, на что услышал гаденькие смешки из скрытого в дупле гнезда. Он попытался изобразить максимально строгое лицо, чтобы дать растениям понять. С ним шутки плохи, но даже когда хмурился, его большие голубые глаза наивно блестели на румяном лице. И вместо гневного мужчины он превращался в сердитую неваляшку. «Африка — самый зеленый континент планеты», — с гордостью заявил нанятый ими гид. В мироупитанный, длиннохвостный, пернатый семейства попугай, говорящий образованный по имени Павла Белое крыло. И нас все устраивает, меня все устраивает. Павло гордо вскинул маленькую голову с массивным клювом и уставился на Андрея с немалой долей превосходства, обоснованной его личным мнением о том, что говорящий млекопитающие вид недовольных всем нытиков. Может, и нету тут никакой пирамиды? Андрей вяло поковырялся пальцем в твердом грунте породы. «Должна быть», — упрямо заявила Ольга, перебирая сверла. Андрей присел рядышком, достал из кармана баночку лимонада, быстро отвинтил крышку и принялся жадно залпом пить. Через мгновение к банке присосался комар, проткнул биостекло носом и в одно мгновение надулся до размера меча для пинг-понга. Отвалился, шлепнулся на землю и что-то бормоча пополз в кусты. «Опять!» — заворчал Андрей. «Ну, хоть половину оставил! Спасибо!» — иронично крикнул он к кустам, скрывающим охотчиво до да сладенького комара. И вон вынырнул из-за дерева, гремя найденным ящиком запчастями. Механику пришлось целый день ремонтировать свой старенький шагун-ок, приходящий в негодность из-за высокой влажности. Люди, как назло, выбрали самое труднопроходимое место, куда Ивон должен был доставить их груз, стараясь заработать на нормальную технику с высокой тягой и климатической устойчивостью. Шагун Ок снова повредил шарнир правой ноги, завалился и разбросал под джунглям провиант и вещи. Это начинало действовать на нервы, Чтобы не разозлиться в конец и не переломать к чертям надоевшее старье, вон старательно убеждал себя, что выполняет своеобразный ритуал. Пошел, нагнулся, подобрал, починил, нагнулся, подобрал. Последние три часа это действовало, но мысль плюнуть на гонорар и свалить посещала все чаще. К счастью, понять его настроение для обычного человека было сложно. Покрытое жесткой шерстью лицо полностью скрывало эмоции гоменида, иначе наниматели могли запросто вызвать другого механика. И вон, ночуем здесь! крикнула Ольга, снова углубляясь в свои раскопки. Гоменид облегченно вздохнул и, уже не спеша отправился искать потерянные спальные аэроматрасы, старательно настраиваясь на доставший за день ритуал. Еще пара-тройка таких ходок, и он купит себе новую технику. А там уж и до собственного дома недалеко. «Устраивает меня, все устраивает!» — выдал Павла. «Я спать!» Попугай расставил длинные ноги и стал осторожно опускать туловище, медленно сгибая колени. Как только нижняя часть оперения коснулась земли, Павла резко выпрямил ноги, шлепнулся на траву, запрокинул голову и, высунув язык, тихонько захрапел. Андрей с удовольствием и интересом наблюдал невероятные приготовления гида ко сну, но окончательное положение тела Пернатого оказалось просто невероятным. «Птицы так не спят!» — высказался он. Устраивая меня все, усталое, пробормотал Павла, засыпая окончательно. «Вот ведь чудик! Для счастья так мало надо! Лёль!» «А чего тебе для счастья надо?» Ольга поняла, что друг заскучал, раз пошли философские вопросы, поэтому прервалась и вылезла из раскопанной недавно дыры. Андрей, ковыряя ногой траву, с грустью смотрел себе под ноги. «Ну...» — Ольга вытерла грязные руки о штаны. «У меня все есть для счастья. Я занимаюсь любимым хобби, потом вернусь на любимую работу, да и ты сегодня со мной, а тебе...» Она подошла к другу и хлопнула его по плечу. «Что тебе для счастья надо?» «Знать бы». Не давая Андрею впасть в уныние относительно своего сменившегося настроения, Ольга подхватила его под руку и потащила наверх, не без труда пробираясь сквозь густые заросли. Псевдолианы потащились было за ними, но Андрей предусмотрительно обошел подругу, поставив ее как живой щит. Высокий рост и крепкое тело Оли вызывали у растений тихую панику. Возможно, это было связано еще и с тем, что Ольга носила массивные закрученные у висков рога, наращенные по последней моде, и длинные синие волосы, перевязанные шнурком на затылке. Как-то Андрей спросил ее, что она сделает, если мода пойдет на наращивание груди, например, или, не дай бог, попы. На что Ольга ответила просто, зачем наращивать то, что придется прятать под одеждой, если можно открыто шикануть прелестными рогами? «Женская логика, она такая. Не поспоришь». Выглядела Оля грозно, несмотря на постоянную миролюбивую улыбку. «И не скажешь, что статистка». Разочарованно пискнув, растения уползли обратно в дупло. Приложив немало усилий, чтобы пробраться сквозь высокую траву и причудливые кусты, обливавшие холм, друзья выбрались на узкую вершину. «Ну?» — Оля скосила глаза на друга. «А теперь что скажешь?» Андрей долго молчал, удивленный открывшимся пейзажем. Не любитель ходить в походы, он часто оставался в уютном городе, пока Лёля по несколько дней занималась своим любимым хобби — исследованием неизведанных мест Земли. Она всегда делала вылазки, если предстояла долгая командировка за пределами Солнечной системы. Это стало своеобразным ритуалом, который помогал настроиться на долгие перелеты. В этот раз Андрей пошел вместе с подругой, когда та сообщила, что командировка может затянуться на несколько лет, и этот поход станет последней возможностью побыть вместе в этом году. «Ого!» — выдохнул Андрей. Лель, это невероятно!» Открывшийся вид мог сразить воображение даже самого заядлого скептика. Лесная масса, живым неровным ковром, разбросанная на километры вокруг, переливалась всеми цветами радуги в процессе бесконечного движения, создавая иллюзию живого разноцветного моря. Невероятное синего неба в этом месте жадно поглощало солнечный свет и отражало его причудливыми тенями в кучерявых облаках. «Даже если тут нет пирамиды», — Ольга улыбнулась, довольная произведенным эффектом, Тут есть нечто большее, чем неразгаданное тайны старой земли, верно? Верно. Андрею вдруг захотелось, чтобы эта пирамида тут и впрямь была, чтобы Лёля отыскала что-то оставшееся от древней цивилизации, ведь то, зачем приехал сюда именно он, нашлось. Я знаю, как закончить книгу. Он поднял голову и посмотрел на подругу с уверенной, довольной улыбкой. Оля кивнула, «А я была уверена, что этот поход вытащит тебя из твоего творческого кризиса». «Она тут есть. Это пирамида». Андрею тоже захотелось поддержать ее. «Я уверен, может, на этом холме, на котором мы стоим, может, на том или вон на том, чуть дальше, ты ее найдешь. «Угу». Ольга вздохнула полной грудью и снова кивнула. «Дело не в пирамиде. Возможно, ее и нет. Дело во времени, проведенном наедине с собственными мыслями» и самим собой. Несколько дней подряд ковыряться в земле — это все равно, что читать мантру. Всегда помогает собраться и настроиться на нужную волну. Они простояли так до темноты, до того времени, как солнце удивительным образом изменило цвет и свои золотые лучи перекрасило в розовые всполохи. Вечер мягко опустился на холмы, повеяло прохладой, насыщенной запахами ночных цветов и земляной сыростью. Спускался Андрей воодушевленным, словно заново родившимся. В голове крутились образы будущих героев нового романа, наверняка лучшего из всех, что он когда-либо писал. Ноги сами несли вниз, пока на пути не развалились приставучие лианы, поджидавшие его в темноте. Андрей споткнулся и тут же ощутил противную щекотку и довольный писк растений. Одно из них умудрилось забраться под рубашку, другое упрямо лезло целоваться, растирая по его щекам липкий нектар. — Да что же это такое? Ну нравишься ты им! — захохотала Ольга, оттаскивая друга подальше. — Вот они, последствия неуемного употребления лимонада. Вкусный ты наш! Андрей суетливо вытер щеки рукавом, бормоча ругательство, поплелся к лагерю. Ольга, продолжая хохотать, собрала инструменты и пошла за ним. И вон включил фонари и уже приготовил ужин, расставив на складном столике галеты и консервы. В примусе поспел чай, разнося по лесу освежающий аромат мяты и лимона. Павло все так же тихо похрапывал у дерева, не меняя позы и даже не убрав вывалившийся из клева язык. Андрей подошел к пернатому, осторожно пнул по тонкой ноге. Не дождавшись реакции, пнул сильнее, потом легонько наступил на распластанное крыло, толкнул в мягкое оперение туловища, но попугай продолжал спать, игнорируя все попытки человека вернуть его из мира грез. «Как же ты выживаешь, Соня Беспечная!» спросил Андрей у храпящей головы и схватил пернатого за толстый язык. Язык, на удивление, оказался невероятно липким и неприятно шершавым. Павло, наконец, проснулся, резко вскочил и машинально захлопнул клюв вместе с рукой Андрея. «Ой-ой!» Андрей испуганно подпрыгнул, соображая, как вести себя дальше. Челюсти Павла давили не сильно, но кто знает, на что способна перепуганная спросонья птица. Дав себе клятвенное обещание никогда и никого больше не трогать за язык, Андрей замер. Поверх разинутого клюва на него вылупились два круглых черных глаза. Осознав, что происходит, Павло растопырил крылья, раскрыл клюв и попытался плюнуть. фек хек бе Освободившись, он с недоумением уставился на Андрея суетливо вытиравшего испачканную руку о шорты. Сие действо вызвало у попугая приступ тошноты. Он раскрыл клюв и попытался крыльями почистить свой язык, смешно притопывая и фыркая. «Извини!» Андрей с трудом сдерживался, чтобы не засмеяться. Вроде неловко получилось, но уж больно смешно. «Ужинать пора!» Павло перестал прыгать, заглотнул язык и степенно прошел к накрытому столу. «Устраивает! Меня все устраивает!» Андрей не сдержался и задал вопрос, терзавший его весь день. «А что тебя может не устроить?» «Все устраивает». «Всегда?» «Да». Павло уселся у стола и с удовольствием проглотил галету. «А если, например...» Андрей сел напротив в неуемном желании выяснить, что же все-таки может не устроить вечно довольного попугая. «Я тебе не заплачу». Павло медленно вытащил клюв из консервной банки, перевел тяжелый взгляд на приставучего человека и пугающим басом ответил. «Тогда я откушу тебе руку!» Андрей инстинктивно дернулся и спрятал руки в карман. В голове тут же пронеслись образы озлобленной птицы, долбившей его предплечье окровавленным клювом. Тонкие крепкие ноги будут держать его за голову, выдавливая глаза толстыми кривыми когтями. Его кровь зальет белоснежное оперение мучителя, тело будет дергаться в конвульсиях, а Павла, прерываясь на мгновение, будет громоклассно вещать. «Устраивает меня все, устраивает, и долбить, долбить, долбить!» И тут Павло хрюкнул, прыснул и, прищурившись, тихонько хихикнул. «Руку откушу!» — взвизгнул он. «Ха! Руку!» И задорно, с хрипами и кашлем засмеялся. Андрей расслабился и захохотал вместе с пернатым, но как-то нервно пряча руки. «Я не смогу укусить руку!» Устало вздыхая от смеха, выговорил Павла, смахивая слезу. «Я просто выклю тебе глаза!» И, как ни в чем не бывало, продолжил есть консервы. Андрей почувствовал, как медленно с его лица сползает улыбка и как губы сводит в нервную ухмылку. Ольга хлопнула друга по плечу, легонько толкнула в бок. «Да ладно, перестань! Никто никого обманывать не станет! Твоя любопытная натура получила, что хотела! Давай уже, ужинай!» И вон с облегчением выдал нанимателям аэроматрации, которые он с таким трудом отыскал в джунглях. И когда люди предпочли спать на вершине холма, с удовольствием принялся обустраиваться в вырытой Ольгой пещерке, натаскав свежих листьев и веток. Все лучше, чем гнездо. Довольный и сытый Павло вернулся к своему дереву и, повторив удивительный ритуал приготовления ко сну, вскоре мирно захрапел. Оля и Андрей, устроившись на аэроматрацах, поднявшись над холмом, зависли под ясным звёздным небом. «Видишь вон те звезды? Лёля провела пальцем небольшую линию. «Это пояс Ориона, а вон там, у той звезды Минтаки, есть планета b 1460 о то есть биологически обитаемая». «Да знаю. Через два дня я отправляюсь туда. Четыре года лёту с тремя пересадками для адаптации». 1460 дней. Так, надолго? Оля услышала в голосе друга тихие нотки грусти. Вся экспедиция на 10 земных лет вместе с пересадками. Так странно, что мы летаем на огромные расстояния, но все никак не научимся путешествовать без пересадок для адаптации, да? Меня снежанна бросила. Не отрывая взгляд от далеких звезд, грустно произнес Андрей. Оля повернула голову, но в темноте не разглядела лица друга. Неудачи в отношениях с завидной регулярностью выбивали Андрея из колеи. Будучи одним из самых знаменитых авторов, создающих яркие образы для элитных виртуальных компаний по производству живых книг, он никак не мог найти свое личное счастье, утешаясь тем, что в полной мере давал почувствовать это другим. «Летим со мной!» Андрей повернулся, и Ольга смогла разглядеть блеск в его глазах. «Куда?» «На Б-1460О. Мне нужен помощник. Будешь освещать будни нашей экспедиции, пока я займусь изучением статистического разделения общества планеты на классы и влияние каждого класса на общество в целом. Нам нужен обозреватель. А ты в этом деле лучший. Согласен?» Андрей ненадолго замолчал, снова остановив свой взор на невидимой в поясе Ориона планете. Он никогда не покидал солнечную систему. А тут? Полностью изменить жизнь? Новые ощущения, новые знакомства. Можешь писать в дороге, и твои издательские компании тебя не потеряют. Что скажешь?» Оля ждала. «Еду», — тихо ответил Андрей и повторил более громко. «Еду. Лёль, я знаю, о чем напишу в следующей книге. Это будет нечто нереальное, но удивительно прекрасное». Ольга улыбнулась, а Андрей воодушевленно продолжал. «Основана на реальных событиях, Путешествие длиною в годы. О, даже знаю, как начать, послушай! Каждый раз перед тем, как покинуть планету и отправиться покорять бесконечные просторы космоса, мы с подругой идем в поход». «А? Как? Отлично! А знаешь, они там свои корабли не могут вывести дальше собственной орбиты планеты. Серьезно говорю!» Она улыбнулась, когда Андрей хихикнул. Представляешь, космосы не знают. Детский сад. Ну да. Они замолчали, разглядывая звезды, и почти одновременно активировали защитные купола на матрацах. Система климат-контроля мгновенно настроила температуру внутри, и Андрей увидел, как на его купол тихо приземлился знакомый комар. Потоптавшись, насекомое замерло, видимо, уснув на теплом местечке. Подумав, Андрей решил оставить все запасы лимонада новому знакомому. Иван тщательно расчесал шерсть на голове и животе, почистил зубы и со вздохом облегчения устроился в пещерке. Засыпая, он всегда представлял себе дом, который когда-нибудь построит, заработав достаточно средств для покупки стройматериалов. Поковыряв землю в глубине пещеры, чтобы не осыпалось, он наткнулся на нечто, совсем не похожее на грунт. Высветив стену фонарем, Иван не поверил глазам, достал инструменты и принялся рыть землю. И вот в его руках оказался измазанный грязью кирпич. Он отковырял еще один, и еще и с нежностью прижимая к себе находку, тихо заплакал. Кирпичи. Это были настоящие кирпичи, из которых можно построить дом. Значит, человеческая женщина нашла пирамиду, и пирамида на удачу была построена из кирпича. Иван суетливо заёрзал по норе, на первых порах пытаясь спрятать находку, но потом понял, что это глупо. Если люди завтра возобновят раскопки, то найдут бесценный материал и вполне возможно заберут себе. Но у людей есть дома среди большого количества других домов. Зачем им кирпичи? Раздарить? Продать? Или, что хуже, сдать в музей? Мучаясь сомнениями, Ивон всё же вылез из норы, прикопал немного отверстия и осторожно подошел к дуплу, где мирно дремали псевдолианы. Достал одну и, стараясь не разбудить, пересадил в новый домик. Эту нору лиана не покинет до завтрашнего дня, до тех пор, пока не начнет скучать по подружкам. Или из принципа, чтобы не подпустить людей. А наниматели тем временем соберут свои пожитки и оставят Ивону драгоценный клад. Гаминит с лёгким сердцем привычно сплел гнездо рядом со спящим попугаем и, уютно свернувшись калачиком, представил, как он перетаскает кирпичик себе на свой участок и построит там домик, где будет с гордостью принимать костей. А если в этой пирамиде будет достаточно материала, то домик будет аж из трех комнат. И эти два холма надо поковырять. Тем более он уже знает, на какую глубину. И он счастливо улыбнулся и спокойно уснул, зная, что все его мечты сейчас прямо под ногами.